вызов. Я воспользовался общим молчанием и темнотой залы, чтобы выйти незамеченным, продолжал Башан. У дверей меня ждал тот самый курьер, который отворил мне ложу. Он довел меня по коридорам до маленькой двери, выходящей на улицу вожий рар. Я вышел истерзанный и в то же время восхищенный. «Простите меня, Альбер, истерзанный за вас, восхищенный благородством этой девушки, мстящей за своего отца!» «Да, клянусь, Альбер, откуда бы ни шло это разоблачение, я скажу одно. Может быть, оно исходит от врага, но этот враг — только орудие провидения!» Альбер сидел, уронив голову на руки. Он поднял лицо, пылающее от стыда и мокрое от слез, и схватил Бушана за руку. Друг, — сказал он, — моя жизнь кончена. Мне остается не повторять, конечно, вслед за вами, что этот удар мне нанесло поведение, а искать человека, который преследует меня своей ненавистью. Когда я его найду, я его убью, или он убьет меня, и я рассчитываю на вашу дружескую помощь, Бошан, если только презрение не изгнало дружбу из вашего сердца. Презрение, друг мой, чем вы виноваты в этом счастье? Нет, слава богу, прошли те времена, когда несправедливый предрассудок заставлялся на ней отвечать за действия отцов. Припомните всю свою жизнь, Альбер. Правда, она очень юна, но не было зари более чистой, чем ваш рассвет. Нет, Альбер, поверьте мне, вы молоды, богаты, уезжайте из Франции. Все быстро забывается в этом огромном Вавилоне, где жизнь кипит и вкусы изменчивы. Вы вернетесь года через три женатый на какой-нибудь русской княжне, и никто не вспомнит о том, что было вчера, а тем более о том, что было 16 лет тому назад. Благодарю вас, мой дорогой Бошан, благодарю вас за добрые чувства, которые подсказали вам этот совет, но это невозможно. Я высказал вам свое желание, а теперь, если нужно, я заменю слово «желание» словом «воля». Вы должны понять, что это слишком близко меня касается. И я не могу смотреть на вещи, как вы. То, что, по-вашему, имеет своим источником волю неба, по-моему, исходит от источника менее чистого. Мне представляется, должен сознаться, что провидение здесь ни при чем, и это, к счастью, потому что вместо невидимого и неосязаемого вестника небесных наград и кар, я найду видимое и осязаемое существо, которому я отомщу, кляну за все, что я пережил в течение этого месяца. «Теперь повторяю вам, Бушан, я хочу вернуться в мир людей, мир материальный. И если вы, как вы говорите, все еще мой друг, помогите мне отыскать ту руку, которая нанесла удар». «Хорошо», — сказал Бушан, «если вам так хочется, чтобы я спустился на землю, я это сделаю. Если вы хотите начать розыски врага, я буду разыскивать его вместе с вами, и я найду его» потому что моя честь требует почти в такой же мере, как и ваша, чтобы мы его нашли. В таком случае, Бошан, мы должны начать розыски немедленно, сейчас же, каждая минута промедления кажется мне вечностью, доносчик еще не понес наказание, следовательно, он может надеяться, что и не понесет его, но, клянусь честью, он жестоко ошибается. Послушайте, муж, сэр! Я вижу, Башан, вы что-то знаете. Вы возвращаете мне жизнь. Я ничего не знаю точно, Альбер. Но все же это луч света во тьме. Если мы пойдем за этим лучом, он, быть может, выведет нас к цели. Да же, я сгораю от нетерпения. Я расскажу вам то, чего не хотел говорить, когда вернулся из Янины. Я слушаю. Вот что произошло, Альбер. Я, естественно, обратился за справками к первому банкиру в городе, И как только я заговорил об этом деле, и даже прежде, чем я успел назвать вашего отца, он сказал, «Я догадываюсь, что вас привело ко мне». «Каким образом?» «Нет, еще двух недель, как меня запрашивали по этому самому делу». «Кто?» «Один парижский банкир, мой корреспондент. Его имя?» «Данглар». «Данглар!» — воскликнул Альберт. «Верно». Он уже давно преследует моего несчастного отца своей завистливой злобой. Он считает себя демократом, но не может простить графу де Морсер его перство. Этот неизвестно, почему не состоявшийся брак... Да, это так. Расследуйте это, Альбер, только не горячитесь. «Если это так, если это так, — воскликнул Альбер, — он заплатит мне за все, что я выстрадал. Не увлекайтесь». Ведь он уже пожилой человек. Я буду считаться с его возрастом так, как он считался с честью моей семьи. Если он враг моего отца, почему он не напал на него открыто? Он побоялся встретиться лицом к лицу с мужчиной. Альбер, я не осуждаю. Я только сдерживаю вас. Будьте осторожны. Не бойтесь. Впрочем, вы будете меня сопровождать, Бушан. О таких вещах говорят при свидетелях сегодня же. Если виновен Данглар, Данглар умрет или умру. Я, черт возьми, Бошан, я устрою пышные похороны своей чести. Хорошо, Альбер. Когда принимаю такое решение, надо немедленно исполнять его. Вы хотите ехать к Данглару? Едем. Они послали за наемным кабриолетом. Подъезжая к дому банкира, они увидели у ворот Фаэтон и слугу Андрея Кавальканти. «Вот это удачно!» — угрюмо произнес Альбер. «Если Донглар откажется принять вызов, я убью его зятя, князь Кавалькантии! Как же ему не драться!» Банкиру доложили об их приходе, и он, услышав имя Альбера и зная все, что произошло накануне, велел сказать, что не принимает, но было уже поздно. Альбер шел следом за лакеем. Он услышал ответ, распахнул двери и вместе с Бошаном вошел в кабинет банкира. «Позвольте, сударь!» — воскликнул тот. «Разве я уже не хозяин в своем доме и не властен, принимать или не принимать, кого мне угодно? Мне кажется, вы забываетесь». «Нет, сударь!» — холодно отвечал Альбер. «Бывают обстоятельства, когда некоторых посетителей нельзя не принимать, если не хочешь прослыть трусом. Этот выход вам, разумеется, открыт». «Что вам от меня угодно, сударь?» «Мне угодно», — сказал Альбер, подходя к нему и делая вид, что не замечает кавальканти стоявшего у камина, «предложить вам встретиться со мной в уединенном месте, где нас никто не побеспокоит. В течение десяти минут большего я у вас не прошу. Из двух людей, которые там встретятся, один останется на месте». Данглар побледнел. кавальканти сделал движение, Альбер обернулся к нему. «Пожалуйста», — сказал он, — «если желаете, граф, приходите так же и вы, и вы имеете на это полное право. Вы почти уже член семьи, и я назначаю такие свидания всякому, кто пожелает явиться». Кавалькансий изумленно взглянул на Данглара, и тот, сделав над собой усилие, поднялся с места и стал между ними. Выпад Альбера против Андреа возбудил в нем надежду, что этот визит вызван не той причиной, которую он предположил вначале. «Послушайте, сударь». Сказал он Альберу, если вы ищете ссоры с графом за то, что я предпочел его вам, то я предупреждаю вас, что передам это дело королевскому прокурору. Вы ошибаетесь, сударь, — сказал Альбер с мрачной улыбкой, — мне не до свадеб. Я обратился к господину Квальканти только потому, что мне показалось, будто у него мелькнуло желание вмешаться в наш разговор, а, впрочем, вы совершенно правы. «Я готов сегодня поссориться со всяким, но будьте спокойны, господин Данглар, первенство остается за вами, сударь!» Отвечал Данглар, бледный от гнева и страха, «предупреждаю вас, что когда я встречаю на своем пути бешеного пса, я убиваю его и не только не считаю себя виновным, но напротив того нахожу, что оказываю обществу услугу, так что если вы взбесились и собираетесь укусить меня, то предупреждаю вас». Я без всякой жалости вас убью. Чем я виноват, что ваш отец обесчещен? Да, негодяй, — воскликнул Эльбер, — это твоя вина. Данглар отступил на шаг. Моя вина? Моя? — сказал он. Да вы с ума сошли! Да разве я знаю греческую историю? Разве я разъезжал по всем этим странам? «Разве это я посоветовал вашему отцу продать янинские замки, выдать...» «Молчать», — сказал Альберг сквозь зубы. «Нет, не вы лично вызвали этот скандал. Но именно вы коварно подстроили это несчастье. Я? Да вы! Откуда пошла огласка? Но мне кажется, в газете это было сказано, из Янины откуда же еще? А кто писал в Янину? В Янину?» «Да, кто писал и запрашивал сведения о моем отце?» «Мне кажется, что никому не запрещено писать в Енину. Во всяком случае, писало только одно лицо. Только одно. Да, и этим лицом были вы. Разумеется, я писал. Мне кажется, что если выдаешь замуж свою дочь за молодого человека, то позволительно собирать сведения о семье этого молодого человека. Это не только право, это обязанность». — Вы писали, сударь, — сказал Альбер, отлично, зная, какой получите ответ. — Клянусь вам, — воскликнул Данглар с чувством искренней убежденности, исходившим, быть может, не столько даже от наполнявшего его страха, сколько от жалости, которую он в глубине души чувствовал к несчастному юноше. Мне никогда и в голову бы не пришло писать в Янину. Разве я имел представление о несчастье, постигшем Али Пашу? «Значит, кто-нибудь посоветовал вам написать?» «Разумеется, вам посоветовали?» «Да. Кто?» — говорите. «Сознайтесь. Извольте. Я говорил о прошлом вашего отца. Я сказал, что источник его богатства никому не известен. Лицо, с которым я беседовал, спросило, где ваш отец приобрел свое состояние. Я ответил, в Греции. Тогда оно мне сказало, напишите в Юнину. А кто вам дал совет?» «Кто дал вам этот совет?» «Граф Монте-Кристо, ваш друг!» «Граф Монте-Кристо посоветовал вам написать в Енину. «Да, я и написал. Хотите посмотреть мою переписку? Я вам ее покажу». Альбер и Бошан переглянулись. «Сударь», — сказал Башан, до сих пор молчавший, «вы обвиняете графа, зная, что его сейчас нет в Париже, и он не может оправдаться». «Я никого не обвиняю, сударь!» — отвечал Данглар. «Я просто рассказываю, как было дело, и готов повторить в присутствии графа Монте-Кристо все, что я сказал». И граф знает, какой вы получили ответ». «Я ему показал ответ». «Знал ли он?» — спросил Альберт. «что моего отца звали Фернан и что его фамилия Мондего». «Да, я ему давно об этом сказал. Словом, я сделал только то, что всякий сделал бы на моем месте, и даже, может быть, гораздо меньше. Когда на следующий день после получения этого ответа ваш отец по совету графа Монте-Кристо приехал ко мне и официально просил для вас руки моей дочери, как это принято делать, когда хотят решить вопрос окончательно, я отказал ему». «Отказал на отрез, это правда, но без всяких объяснений, без скандала. В самом деле к чему мне была огласка? Какое мне дело до чести или бесчестия, господин Морсар? Это ведь не влияет ни на повышение, ни на понижение курса». Альбер почувствовал, что краска заливает ему лицо. Сомнений не было. Данглар защищался, как низкий, но уверенный в себе человек. Говорящий, если и не всю правду, то, во всяком случае, долю правды. Не по велению совести, конечно, но и страха, при том, что нужно было Альберу. Не большая или меньшая степень вины Данглара или Монте-Кристо, а человек, который ответил бы за обиду, человек, который принял бы вызов, Было совершенно очевидно, что Данглар вызова не примет. И все то, что успело забыться или прошло незамеченным, ясно вставало перед его глазами и воскресало в его памяти. Монте-Кристо знал все, раз он купил дочь Али Пашир. А зная все, он посоветовал Данглару написать в Янину. Узнав ответ, он согласился познакомить Альбера с Гайде. Как только они очутились в ее обществе, он навел разговор на смерть Али и не мешал Гайде рассказывать. Причем, вероятно, в тех нескольких словах, которые он сказал ей по-гречески, он велел ей скрыть от Альбера, что дело идет об его отце. Кроме того, разве он не просил Альбера не произносить при Гайде имени его отца? Наконец... Он увез Альбера в Нормандию. Именно на то время, когда должен был разразиться скандал, сомнений не было. Все это было сделано сознательно, и Монте-Кристо был, несомненно, в заговоре с врагами его отца. Альбер отвел Башана в сторону и поделился с ним всеми этими соображениями. — Вы правы, — сказал тот. Данглара... «Во всем случившемся касается только грубая, материальная сторона этого дела. Объяснений вы должны требовать от графа Монте-Кристо». Альбер обернулся. «Сударь», — сказал он Данглару, — «вы должны понять, что я еще не прощаюсь с вами. Но мне необходимо знать, насколько ваши обвинения справедливы, и чтобы удостовериться в этом, я сейчас же еду к графу Монте-Кристо». И, поклонившись банкиру, Он вышел вместе с Бошаном, не удостояв к Вальканте даже взглядом. Данглар проводил их до двери и на пороге еще раз заверил Альберы, что у него нет никакого личного повода питать ненависть графу де Мурсер.